Финал к побудке. В середине мая дредноуты уже раскалывали в Финском заливе глыбы битого пузырчатого льда. Лето выдалось запоздалое. Потом, как навалилось над Балтикой солнце, плавя серые льдины, расквашивая смолу в пазах корабельных палуб, и началось... Жаркое лето. Лето 1917 года. Через Галерную на английскую набережную вышли матросы. Хорошо они шли красиво. Мотало клёши врасхлест. Ветер взвивал над шеями косицы ленточек. В ладонях крепких и сильных, покойно, как в люльках, лежали приклады винтовок, И гудела мостовая от их дружного шага. Нева текла мимо, дома мимо, прохожие мимо а-два, а-два. И вдруг, раскинув руки, перед колонной встала женщина. Стой, матросы, стойте, выслушайте меня. Брякнули приклады на торцы мостовой и стало тихо. Женщина умоляюще протягивала к матросам руки. «Спасите!» — просила она. «Только вы! Одни вы можете!» На улице говорить о своей беде она стыдилась. Матросы привели женщину на корабль, собрались всей командой в жилой палубе. Сверху были откинуты люки, и невские чайки кричали в синеве. Женщина сказала им, рыдая. На вас моя последняя надежда. Сколько я ходила, сколько слез выплакала! Была и в Синоде Святейшем. Отказывают. Измучилась я со своим извергом мужем. «Не люблю его!» — выкрикнула она с лютостью. «Терпеть его не могу. Ненавижу слюнявого!» Председатель ревкома корабля поднялся над столом. Товарищи, тонкая деликатность вопроса, вне всяких революционных сомнений. А, впрочем, мадам, что вам от нас нужно? И женщина ответила, глотая слезы. — Только вы, матросы, способны развести меня с мужем. Никто не удивился. К просьбе этой отнеслись серьезно. И только-то... — Вот чепуха! Это мы вмиг обтепаем! — Эй, рассыльный! — позвал председатель. — Тащи сюда из писарской корабельный бланк, чтобы по всей форме! Женщина с благоговением наблюдала, как ползет перо по бумаге, вырисовывая на ней коряво и неказисто, но искренне долгожданные слова. — Справка! — Дана в том, что гражданка разводится с мужем, которого она терпеть не может. В дни назревшей лучезарной свободы не потерпим издевательства над свободой личности, тем более женщины. И заверяем этой справкой все российское население, включая сюда и родственников пострадавшей, что тиран-муж может быть вполне спокоен. Ему жены не видать, как своих ушей. Жена его вполне уже созрела для свободной любви нового мира. Да здравствует революция, смерть угнетателям и поработителям. — У кого печать комитета? — спросил председатель. — Бац! Печатью по справке. — Готово. — Держи, гражданка, ты только не пугайся. Отныне ты от постылой любви избавлена. Посмотри на нас, красавцев, и выбирай любого. Она плакала от радости, а матросы ее утешали. — В случае, если он снова к тебе под борт причалит, ты его к нам присылай. Мы твоего паразита навек от любви отучим. «Чего уж там! Мы ему, гражданка, так по шее накостыляем, что он своих не узнает. Будь спокойна, мы не трепачи какие-нибудь». И верили, что способны быть справедливы и мудры. «Мы все можем!» По солнечной набережной уходила женщина, прижимая к своей груди бумажку с ярко-синей корабельной печатью. Ветер был чист и прохладен, пьянила, дурманила. Буржуазная революция — вещь легкая, ненадежная.